Глава 10. Граница владений клана Мамонтовых, научно-исследовательский комплекс компании «Новые горизонты», подземный уровень, минус четвертый этаж, сектор лабораторий, 0655. пять. Ремни фиксатора сменились металлическими полосками. Вместо каталки – стальная конструкция, снабженная сервомоторами, умеющая принимать как горизонтальное положение, так и вертикальное. Прибавилось трубочек, проводов, сложного медицинского оборудования. У дверей застыли двое охранников, позы напряжены, глаза цепко впились в объект потенциальной опасности. Руки сжимают скорострельный стрелковый комплекс, готовые в любую секунду выплюнуть град разрывных пуль. Еще несколько вооруженных до зубов парней находятся в соседних комнатах, готовые прийти на помощь в любой миг по сигналу. В коридорах усиленные посты, уровень тревоги снижен всего на одну планку от максимального. Смерть коллег не прошла незамеченной для сотрудников службы безопасности комплекса. Я подхватил пластиковый стул у стены и поставил его ближе к кровати плененного иноземца. Выглядел последний на удивление бодрячком. «Ты хотел со мной поговорить?» Я с удобством расположился. Подопытный медленно повернул голову. В запавших глазах на худом лице темным пламенем тлела ярость. Ясно, злится и, судя по всему, сильно. В принципе, неудивительно. Я бы тоже бесился, окажись в похожем положении. Швед что-то сказал, как и прежде, ни одного слова я не понял. На помощь пришла электроника, закрепленная у изголовья устройства, послушно перевело произнесенную фразу. Из миниатюрных динамиков донеслось. Мне сказали, что вы здесь главный. Искусственный механизм не смог передать гнев, что отчетливо слышался в голосе скандинавского беженца. Непорядок. Придется ему выучить русский для нормального общения. В какой-то мере да, согласился я, закидывая ногу на ногу. Хотя, если брать сферу исследований, то это царство профессора Кнаби. Он тут первая скрипка. От входа скользнул едва заметный ветерок, дверь приоткрылась и быстро закрылась. В комнату зашла стройная фигурка в белом халате. Ваш кофе, ваше сиятельство. Уже знакомая девушка, Яночка, кажется, осторожно протягивала мне большую кружку, исходящую крепким запахом божественного напитка. Миловидная барышня, следуя давней привычке, не забыла наклониться поближе, чтобы взгляд обрабатываемого самца сам уперся в глубокий вырез с двумя более чем симпатичными полушариями. Чертовка! В томном взгляде явственно виднелось смирение с желанием услужить, готовность быть покладистой и покорной. «Спасибо», — поблагодарил я, принимая горячую крошку. «Можешь идти». Эффектный разворот и шаг от бедра походкой профессиональной модели на подиуме, оставляя за собой шлейф чувственного парфюма. «Умеет подать себя? Этого не отнять». Против воли слегка обернулся, наблюдая, как девица уходит. А потом незаметно покосился на шведа. Тот тоже не отрывал заинтересованного взора от ладной фигурки до тех пор, пока та не скрылась за дверью. Я про себя усмехнулся. Сработало. Злости в нашем беспокойном друге значительно поуменьшилось. То, что надо для спокойного и взвешенного диалога. Идея привлечь сексапильную ассистентку возникла спонтанно. Для отвлечения внимания самое то. Взбить настрой, смесить акценты мысленной установки на ярость, заставить думать о чем-то другом. Потому и не взял кофе сразу, попросил принести в палату именно ту, что ночью так зазывно старалась показать себя. Получилось. Швед уже не походил на озлобленный на весь мир существо. Женщины всегда оказывали влияние на мужчин. Присутствие симпатичной особы сыграло роль источника умиротворения. Продлится это недолго, но для завязки беседы достаточно. Итак, вы хотели поговорить? Я отхлебнулась из кружки, стараясь принять самый безобидный вид. Парочка охранников у двери незаметно испарилась, оставляя нас наедине. Когда меня отпустят? прозвучал из недр электронного переводчика. «Когда исследования будут завершены?» — быстро ответил я, чтобы меня не заподозрили в лукавстве. Пауза. Мрачная, тяжелая, гнетущая, вязкой смеси из злобы и ненависти. Блин, похоже, передышка не продлилась долго. Субъект снова переключился в режим гнева на окружающих. Похоже, здесь и толпа полуголых девиц, энергично отплясывающих канкан, -кан, вряд ли поможет. Слишком велика концентрация на негативе. То есть меня все же отпустят. Следом угрюмый взгляд из подлобья, полный подозрений и недоверия. Мужик не верил, что уйдет отсюда живым. И нельзя сказать, что у него на это не имелось причин. «Если не станешь делать глупостей...» Я неспешно сделал еще один глоток и напомнил. «Бежать тут особо некуда. Если ты еще не понял, мы очень глубоко под землей». Сумрачное выражение лица сжатыми в тонкую полоску губами, пылающие гневом глаза. Он не мог шевелиться, но постарался передать весь спектр эмоций, что им сейчас овладели. Вышло отлично. Вплоть до пожелания мне и всем находящимся в лабораторном комплексе сдохнуть особым мучительным образом. Я усмехнулся. Мне понравилась показанная тень проявленной воли. Рыдание и нытья тут не дождешься. Это обнадеживало. У него имелся характер. Почему я должен вам верить? — Не должен. Только глупец станет верить в добрые намерения, оказавшись в подобных условиях. Швед растянул рот в улыбке, больше похожий на оскал загнанного в ловушку зверя. — Тогда зачем мы вообще разговариваем? — справедливо заметил он. Я развел руками и честно ответил. — Потому что без твоего добровольного согласия исследования затормозятся. Скандинав в изумлении уставился на меня хмуря брови. Не понимал, где подвох, но подозревал, что он непременно должен присутствовать. Зря, кстати. Я говорил чистую правду и не собирался врать. Зачем? Взаимовыгодное сотрудничество всегда лучше обмана. И вы так просто это мне говорите? А ты предпочел бы услышать что-то другое? Вопросом на вопрос ответил я, и, не давая собеседнику ставить слово, спросил. Как тебя зовут? Молчание. Сверление недоверчивым взглядом и напряженное покусывание губ. Он не знал, как себя вести, застигнутый врасплох откровенностью. Наверняка думал, что ему начнут вешать лапшу на уши, заверяя в добрых намерениях. А тут практически в лоб. Ты важен, потому как важны исследования. Густав Бергман вырвалась неохотно и сразу уточнение. Если меня не подводит память. Я кивнул. Последствия дикой инициации еще долго будут аукаться разуму. Получение магического дара не проходит бесследно ни для кого. Кому-то приходится платить самую высокую цену — потери собственной личности. Ну что ж, Густав, приятно познакомиться. Меня зовут Виктор. Я обозначил вежливый поклон. Первый в мире маг, владеющий сразу двумя стихиями, поморщился. Я знаю, — проронил он. Кто-то из ученых упоминал, что проект находится под личным надзором принца Виктора из дома Строгановых. Мне с трудом удалось сдержать улыбку, аппарат забавно перевел понятие род и клан. Или в шведском эти определения одинаковы? Так, ладно, стоит завязывать со светской болтовней и расшаркиванием. Пора приниматься за дело. За этим же сюда ехал. Я наклонился чуть вперед, отставляя кофе в сторону. Считаешь несправедливым то, что с тобой произошло? Я посмотрел скандинаву в глаза и увидел там боль и всю ту же ярость. А еще совсем немного обиду, растерянность, непонимание. Почему это происходит именно с ним? За что ему эти наказания? — У вас, по-видимому, на этот счет свое мнение? — ядовито выдохнул человек, всего несколько часов назад вспомнивший собственные имя, а до этого ни один месяц живший в тумане беспамятства и животных инстинктов. Я вновь откинулся на спинку стула, покачивая ногой. Теперь мой вид выражал презрение. Я молчал, намеренно затягивая паузу. Густав не выдержал первым. — Зачем вы на нас напали? — его голос сочился злостью и горечью. — Чем мы мешали? Мы никогда не угрожали вам. Это прозвучало так наивно, что я уже не мог удержаться от насмешливой улыбки. Господи, сколько ему лет, если он так рассуждает? Вы нам не угрожали, это правда, — легко согласился я. Дело вовсе не в вас, не в жителях Швеции, Норвегии, Дании и Финляндии. Дело в географическом положении Скандинавии. Или вы думали, что ледышки так ненавидят вас лично, что устроили целое вторжение? Густав скрипнул зубами. Крыть было нечем. Пойми простую вещь. Мир кланов — это мир сильных. И если бы строгоно вы не успели обезопасить задний дворик своих владений, этим обязательно бы кто-нибудь воспользовался в будущем». Я поболтал кружку с кофе, поднял глаза на мрачного собеседника. «Или ты и вправду считаешь, что причина исключительно в вас? Тогда я тебя разочарую. Нам нет дела до вас и никогда не было. Просто вам не повезло жить на территории, которая представляла потенциальную опасность для клановых владений холодного предела. Вот и все». Швед молчал, не находя слов для гневной отповеди. Точнее, они, скорее всего, у него имелись, и в избытке, просто он сам понял, что все аргументы будут звучать сейчас по-ребячески. Как у обиженного мальчишки, что жалуются взрослому на жестокость реального мира. Общество колдунов не прощает слабость. Строганова не хотели выглядеть уязвимыми, и они сделали то, что было необходимо. Принесло это горе? Да, конечно, даже спорить не стану. С точки зрения проживающих в Скандинавии... Нападение выглядело настоящим актом агрессии. Но для жителей холодного предела это была простая необходимость как защита от будущих нападений. Я сделал еще один глоток, кофе и усмехнулся. Если говорить откровенно, то сытая Европа вполне заслуживала той встряски, что получила. Разве не так? Вспомни времена до Великого Откровения. Страны Третьего Мира, откуда так называемая западная цивилизация безжалостно высасывала ресурсы для своего благополучного существования, тоже, скорее всего, считали сложившийся порядок несправедливым. Думаешь, нет? Я насмешливо смотрел на представителя одной из благополучнейших стран в прошлом, предлагая ему взглянуть на ситуацию с другой точки зрения. Почти так, как совсем недавно мне предлагалось сделать Полина, поставив себя на место родни пострадавших в теракте. Сомневаюсь, что умирающий от голода и болезни население Африки испытывал к упитанным и здоровым европейцам чувство благодарности. Ты так не считаешь? «Это к делу не относится», — угрюмо выдохнул Густов. «Мы старались им помочь». Я отмахнулся. «Да брось. Вы делали, что хотели ради процветания и безопасности своих стран. И считали это нормальным. Так почему ты сейчас отказываешь в этом праве другим? Пусть старые государства и канули в лету. Кажется, это будет справедливым. Ты не находишь?» По моему лицу блуждала легкая улыбка уверенности в собственной правоте. «Швед еще больше нахмурился». Вступать на хрупкий лед дискуссий двусмысленной темы он определенно не хотел. Умный мальчик. Понял, что любые его заявления будут разбиты в пух и прах. «Это софистика», — мрачно буркнул Густав Бергман. «Я не стал с ним спорить. Мы можем разглагольствовать с тобой целый день, убеждая в собственной правоте, жалуясь на жизнь утверждая, что по-другому и быть не могло. Я не собираюсь оправдываться или извиняться. Мне этого не надо. У меня совершенно другие цели». Я хочу использовать тебя в личных целях. И если ты сделаешь все как надо, то в конечном итоге получишь свободу. Как видишь, я полностью откровенен с тобой. Цени. Это редкость в обществе кланов». На этот раз он молчал дольше обычного. Но в конце концов все же спросил. «Использовать в экспериментах? А я останусь после этого здоровым? Или выбросите меня на помойку в виде развалины, неспособной передвигаться самостоятельно? Формально вы сдержите обещание, отпустите меня живым». Я покачал головой. Черт, какой же недоверчивый попался экземпляр. Везде ищет подвох. Молодец, так и надо. Из него действительно получится отличный боевой маг. Опасно связываться с тем, кто так тебя люто ненавидит? О, разумеется. Но и разбрасываться ценными ресурсами тоже не стоит. Это как с оружием. Там, где неумелый боец сам себя ранит острой рапирой, умелый вспарывает ею брюхо своего оппонента. Так и тут. Похожая аналогия. Если не зевать и действовать грамотно, можно направить ярость и злость этого самородка против кого-то еще, используя в качестве живого оружия. Возможно, это будет одноразовый выстрел, но шанс слишком заманчив, чтобы так просто от него отказываться. Ты будешь полностью здоров, обещаю тебе, и сможешь свободно уйти отсюда, когда надобность в твоем присутствии отпадет. Даю тебе слово. Я встал и сделал шаг к кровати. Физиономию густого прорезала кривая ухмылка. «Я бы пожал вам руку, но, как видите, не могу этого сделать», заявил он, делая характерное движение запястьем, показывая, как крепко конечности зафиксированы в металлических зажимах. Предлагает освободить? Почему бы и нет? Должно хватить мозгов не бросаться на единственную возможность выпутаться из ситуации без потерь, да еще с прибылью в виде приобретения двух подвластных стихий. Короткий импульс силы, призванной энергией, проникает в замок и открывает защелку. Правая рука шведа оказывается на свободе. Мы обмениваемся крепким рукопожатием. Все это время Густов пристально всматривается в мои глаза, надеясь там обнаружить признаки лицемерия. Я спокойно выношу осмотр, гляжу прямо и пытаюсь выглядеть честнее, чем есть на самом деле. Скоро он и сам поймет, что наилучшим для него решением будет начать сотрудничать. А чуть позже придет осознание, что одиночки с уникальными способностями Гораздо труднее выжить в мире колдовских кланов, чем это может показаться на первый взгляд. И что вчерашние враги сегодня легко могут стать союзниками. Окрестности Златограда, владение клана Мамонтовых, магический лицей Северный кампус 1517. Сильный стук, перерастающий в грохот скатывающихся по склону каменных валунов, прорвался сквозь сон оглушительным громом. «Боже, кого там несет?» — я зарылся в подушку, постаравшись абстрагироваться от шума, чтобы снова рухнуть в ласковые объятия дневных сновидений. «Куда там?» — кто-то уверенно продолжал колошматить в дверь, будто точно знал, что хозяин дома просто не спешит открывать. «Шарахнуть морозным копьем, что ли? А лучше сразу белым безмолвием, чтобы пробрало до костей и пол коридора превратило в лед. Заманчивая мысль пронеслась в голове вместе с приятными взору картинами разрушения локального прорыва вечного холода. И главное, шум моментально исчезнет. «Вик, открывай, Вик!» Анкин голос проник через дверь, добежал до кровати и с большим удовольствием рухнул в уши, начисто игнорируя прижатую сверху подушку. «Вот же здорова она орать! Делать нечего, придется вставать!» Я поднялся с постели, зевая, натянул шорты и также зевая, поплелся открывать. «Спишь, что ли?» — Анька ворвалась в комнату миниатюрным ураганом. «Читал конспекты», — ответил я, глядя на подругу, с от пробуждения глазами. «Ага, вижу». Она зачем-то подобрала со стола планшет, потом взяла с кухонной подставки инком. Оба девайса смотрели на мир мертвыми дисплеями. «Так я и думал, выключены». «Забыл на зарядку поставить», — сказал я, не испытывая ни грамма раскаяния, и прошлепал к холодильнику, откуда с видом победителя достал минералку. В действительности после приезда я не думал о таких мелочах, как зарядка мобильных устройств. Рухнул в кровать почти сразу и вырубился. Больно уж суматошными оказались последние 48 часов. Если бы не забыл, то, как и все, знал, что первые зачеты перенесли на сегодня сообщила анька наблюдая как я с наслаждением хлебаю из пластиковой бутылки я подавился что когда куда перенесли посыпались от меня вопросы вместо внятного объяснения анька с ехидством спросила ты пьянствовал что ли вчера я обомлел новости что ли не смотрела анька нахмурилась. какие новости совсем с ума сошел я же говорю зачетную неделю передвинули одевайся у нас десять минут чтобы добраться до аудитории Чертыхнувшись и даже не пытаясь спорить, я принялся одеваться. Но его нафиг связывался с разгневанной женщиной. Анька, небось, бесится из-за того, что сама может опоздать. А это чревато. Существовало негласное правило. Насколько опоздаешь, настолько же меньше будет времени на подготовку. В среднем студенту полагалось от 20 до 30 минут в зависимости от предмета. Нетрудно догадаться, как переживала Анька, боясь заполучить штраф а все из-за одного безалаберного лентяя, что пропустил сообщение и звонки. Готов к труду и обороне. Натянув футболку и всунув босые ноги в кожаные сланцы, браво отрапортовал я. Анька ничего не сказала, только зло зыркнуло и молча направилась к выходу. До нужной аудитории мы добирались бегом. Не стану утомлять подробностями сдачи зачетов, скажу лишь, что процесс затянулся на три дня. Ну как затянулся, для меня рассчитывающего разобраться с прецессионной волокитой за сутки не больше. Остальные мучились дольше, почти всю неделю, а кого-то и вовсе отправили на пересдачу. А когда пошла еще и практика на полигоне, так и вовсе начался сущий дурдом. Как сказал какой-то парень из пятой группы, садамия чистой воды. Ха-ха, их там мучили по полной программе, заставляя манипулировать энергией с ювелирной точностью. Что, естественно, далеко не у всех получалось. Куда более хорошо выходили бесконтрольные выбросы сырой силы различной степени мощности. Боюсь даже представить, что начнется после полноценного посвящения стихиям. Они же поллицей разнесут. Церк, в общем, где в роли клонов выступили процентов 50 учащихся, а зрителями являлись маги-преподаватели. Я сидел на скамеечке, наслаждаясь заслуженным отдыхом после последнего блиц опроса по медитативной технике сохранения концентрации в условиях стрессовых ситуаций. Анька только что убежала сдаваться по упрощенным чар-конструктам, чмокнув меня на прощание и обозвав верзилой-ботаником. «Привет», — рядом остановилась девушка в короткой курточке и вязаной шапочке. «Привет», — откликнулся я, не сразу признав Елену Мамонтову. Повелитель разума выглядел не слишком соответствующий для своего грозного титула. Обычная студентка в зимней одежде увидишь в толпе и не заметишь. «Ждешь кого-то? Мы с ней давно не виделись» если быть точным, с памятного разговора, когда я посоветовал ей быть более решительной в общении с новоявленной родней. Нет, отдыхаю. Все уже сдал? И практику? Небрежный кивок. Чем могли удивить учителя ветерана клановых войн? А ты? Лена тоже кивнула. Не сомневался. В отличие от основной массы, ее готовили дополнительно. Обучали, наставляли на путь истины, тренировали по особой методике. Задатки высокого ранга и силы подтвердились. Молодого ментата заранее готовили к роли хозяйки одной из золотых башен. «Ты одна?» Помнится, за тобой в прошлый раз тенью ходил воздыхатель. Я демонстративно огляделся, ища хвост. Его давно уже убрали, по моей личной просьбе. И холодная улыбка на красивом лице. Белокурая колдунь не сумела отказаться от чересчур назойливого присмотра. Честь ей и хвала. Конечно, не без подсказки со стороны одного участливого слушателя. «А как вообще дела?» «Все отлично. На меня не давят, освободили личное пространство, а после рассуждений вслух о переходе в другой рот и вовсе стало хорошо». «Логично. вы поняли, что бурум лезть не вариант и приняли выжидательную позицию, позволив кандидатке в полной мере прочувствовать все преимущества от вхождения в столь могущественный клан». «Пойдешь на новогодний мистериум?» – спросила Елена. «Мне бы не помешала хорошая компания». «На мистериума я давно не ходил». Модная забава приелась почти сразу, как появилась. Массовые тусовки, похожие на рейвы с диджеем и активным использованием магии, иллюзии, смена гравитации и другие похожие колдовские штучки, на которые так падки еще толком не насытившиеся чародейской силой неофиты, устраивали истинные из числа природных клановых магов. «Нет, дел слишком много», — отказался я. «Ксении, может, и нет здесь, но зачем рисковать?» Тем более, судя по чертенятам, что прыгали в глазах белокурые проказницы, обычными танцами дело явно не ограничится. Кто-то определенно рассчитывал закончить ночь не в одиночестве. Ходили слухи, что ты начал встречаться с одной из Демидовых, это правда? По моим губам скользнула извиняющаяся улыбка. Неужели Виктор Строганов стал последователем моногамных отношений? Как низко он пал! Патетически воскликнула Елена, сплеснув руками и весело рассмеялась. Не выдержав, я усмехнулся. Ее смех выходил неожиданно заразительным. «И по секрету, ты пойдешь туда не просто так, а в качестве моего защитника», перейдя на шепот и доверительно наклонившись ближе, произнесла обаятельная чертовка. «Не дают прохода поклонники?» Почему-то, не сомневаясь, в положительном ответе осведомился я, но все же нашел силы немного отодвинуться. «Замучили ироды», — демонстративно вздохнула Елена. А с таким спутником мне ничего не страшно. Кто осмелится пойти против знаменитого принца Стужи?» Она лукаво улыбнулась. «Так ты придешь?» Я помедлил. «Конечно же мы придем», — раздался откуда-то сзади до боли знакомый голос. Я вздрогнул, обернулся. На расчищенной от снега дорожке стояла Ксения и без улыбки смотрела на Елену.